Глава 61. ТОЛЬКО ПОБЕДА Все студенты, за исключением обиданцев, были поражены. Это противоречит здравому смыслу. Как человек способен выдержать такую атаку, да ещё и выполнить после настолько мощную контратаку Его тело точно состоит из плоти и крови? От такого катостью её и по-настоящему зависли. Что же касается Лату, он как-никак уже многое повидал на своём веку. «Обратите внимание вот на что. Первая атака тирана была всего лишь отвлекающим манёвром», сказал профессор. В этот момент все осознали, в чём была загвоздка. При первой атаке, несмотря на мощный рывок вперёд, Ливейду совсем не применял свою способность Х. Он попросту использовал себя как наживку для того, чтобы привлечь всё внимание противника. Если бы обиданец всё-таки использовал Х-способность, выстоять против последующих атак ему бы точно не удалось. Это была хитрость Эли Вейдуса. заставить монорастцев думать, что он в ярости бросился вперёд, совершенно не думая о своей безопасности. На самом деле Эли Вейдус был невероятно спокоен. Поэтому он прекрасно понимал, что самая главная его задача – это оборона. При повторном просмотре можно было заметить, что Эли Вейдусу удалось защититься щитом от выстрела кассии. Что же касается всех ослабляющих эффектов и других атак, несущих в себе X-энергию, то он справился с ними последовательно. Абиданец делал всё, чтобы каждый из его оппонентов настиг его отдельно от остальных. Таким образом, пусть и выглядело всё так, будто он оказался поражён пятью ударами одновременно, на самом деле между каждым из них прошло примерно полсекунды. Однако даже если так, по-прежнему следовало признать, что Али Вейдус обладает невероятно сильным телом и стойкой духовной силой. Невозмутимой и неукротимой, «Да, это Ливейдус Собидана». Все были поражены смесью разных эмоций. Восхищение, зависть, изумление. В это же время люди подумали о том, что на трибуне для зрителей находится Морс, старший брат Ливейдуса, который даже не вышел на поле в этом поединке. Что ж, название «Убийца богов» им и подходит. Кто бы ни встал у них на пути, вся бесполезна. После вздохов восхищения осталось только бесконечное давление. кто способен противостоять подобной силе. Абидан победил и получил три очка, одновременно с этим Аливейдус оказался признан лучшим бойцом поединка. А сейчас давайте обратимся к герою закончившегося противостояния, Аливейдусу. Улыбнувшись, произнесла Сюйюи. Я взгляд также был полон восхищения, для военных училищ индекс привлекательности – вещь вторичная. Само собой разумеется, что на фоне Аливейдуса Олафей выглядел ещё более убого. Однако самое главное – это сила. Ничто не красит так парня, как её наличие. Оливейдус, думаю, всем любопытно, как ты смог выдержать совместную атаку, а после так удачно контратаковал. Что позволило стать твоему телу таким прочным и гибким? В глазах Сьюи читалась страсть. Все знают, что девушки из Эквитании любят по-настоящему брутальных парней. Кажется, ей уже просто не терпелось разорвать одежду этого человека и посмотреть, какие же мышцы там скрываются. Выражение лица Али Вейдуса всё так же не выражало никаких эмоций, а люди собеданно привыкли воспринимать победу как должное. Все затаили дыхание, ожидая услышать заветный секрет, однако к их разочарованию он ответил достаточно сухо. «Очень просто. Защитился от каждой атаки по отдельности». Всё её и остолбенело, но быстро заулыбалось. «Да уж, видимо, не зря говорят. Простота – это самое сложное на свете». Но как бы там ни было, давайте ещё раз поздравим команду Абидана и Оливейдуса. Поединки первого дня подошли к концу. Кто-то радовался, кто-то печалился, но в общем и целом уровень состязания за титул сильнейших уже был понятен всем. Так что любой мог спокойно оценить, годится ли он для того, чтобы участвовать в таком мероприятии. Господа, на сегодня всё закончилось, но завтра нас ждут ещё два матча. В первом команда Саламандр во главе с Ван Дженом встретится с ледяным племенем Дзянь Цзэхао. А «Лично, по моему мнению, команда Ледяного Пламени очень сильная, так что с Ламандром лучше выложиться на полную». Продолжила Сью улыбаясь, и по-прежнему посматривая на Оливейдуса. Кажется, красавица из Эквитании впрямь очень заинтересовалась этим Абиданцем. Во втором же матче сойдут со славой Императора во главе с Хок и Тёмные Волки Ян Паня. Думаю, после того, как мы увидели выступление Абидана, все с нетерпением ждут, как же себя покажет аслан. «Конечно, тёмные волки тоже не слабаков, а хорошая репутация не показывает настоящей силы». «Будем ждать!» – дополнил Каттс. Будучи студентом с факультета военной аналитики, на самом деле Катт вовсе не был из тех, кто восхищается Абиданом. Сила есть, ума не надо. А Ливейдос всё так же самодурствовал, полагаясь лишь на свою необузданную мощь. Он надеялся, что сплочённая группа, используя тактику, сможет поставить на место этого человека... Но как видно, только этого оказалось мало. Пожалуй, даже аслансам не факт, что под силу будет устоять против убийц богов в их сильнейшем составе. Абидан, страна, которая от мощи целого перешла к мощи частного, а сильнейшим не нужны напарники. Два матча первого дня очевидно послужили хорошим примером для четырёх не участвовавших команд. Появилось множество нюансов, с которыми следовало разобраться перед началом их сражений. Ванджено и остальные саламандры покинули трибуны. Джаншань очень волновался. Поскольку Кёртис не будет участвовать в завтрашнем бою, разведчиком быть именно ему. Но, судя по тому, что он увидел сегодня, любая его слабость будет использована противником, чтобы загнать его в гроб. А их у него хватает. Если же он не удержит линию, исход этого был понятен. Другими словами, его могут выставить самым слабым звеном Саламандр. Командные сражения, как оказалось, вовсе не подразумевают обязательное отсутствие дуэли один на один, И это открытие теперь оказывало на Джан Шане очень большое давление. К тому же ситуация в команде «Саламандр» не была каким-то там секретом, и все знали, на каком он там положении находится. Его достоинства и недостатки были очевидны. Пусть Джан Шане показал себя неплохо на прошлогоднем турнире, однако это только в сравнении с обычными студентами. Те же, кто действительно конкурировал за титул чемпиона, все как один птицы высокого полёта. Во всяком случае, у этих монстров точно не будет проблем отстоять свою линию на поле боя. Мать его за ногу! Ещё этот толстяк так хорошо выступил! До сих пор объектом для сравнения Джан Шэни был Лу Фэй. Если уж даже этот убогий толстяк может показывать такие результаты, то он тем более обязан. Но увидев, как в сегодняшнем поединке толстяк заработал свою титул лучшего бойца, Джан Шэни вправду офигел. «Ван Джен, а может пусть лучше завтра вместо меня выйдет Кёртис, а?» «Это же наш первый матч! Нужно быть осторожней!» В конце концов он слегка спасовал. Все остолбенели. Кёртис улыбнулся. Если бы не поединок с Соколами, он бы, не задумываясь, сейчас согласился бы на подобную замену и тоже нашёл бы способ победить Ван Джена. Однако их уже немало связывало, и он научился понимать этого землянина. Несомненно, индивидуальная сила в командных боях очень важна, но пока для них важнее именно достичь слаженности в совместной работе. «Джан Шань, ты член основного состава команды и потому не должен сомневаться в себе. Неважно, победишь ты завтра своего противника или нет, главное, придерживайся собственного стиля», — сказал Кёртис. «Чёрт, я просто боюсь, что они нацелятся на меня». Пространственные перемещения Джан Шани вещь очень полезная, но если противники нацелятся на него, вынудив использовать все прыжки разом, он не сможет так быстро восстановить свои силы, чтобы ещё раз использовать их в этом бою. Это станет настоящим провалом для него, как для разведчика. Он окажется просто бесполезен, и успех Ло Фея станет давить на него ещё больше. «Джаншань, когда ты стал таким пугливым?» Со смехом спросила Ай Цао. «Может, мне тебя заменить и дело в концам?» «Да кто сказал, что я испугался?» «Просто стараюсь смотреть на всё это с точки зрения лучшей расстановки сил». «Будем действовать согласно изначальному плану». Так что лучше не парься понапрасну, а то выспаться не сможешь. С улыбкой подытожил Ван Джен. Ван Джен по-прежнему был довольно спокоен и преисполнен надежд насчёт завтрашней битвы. Случайные переменные – это хорошо. Что же касается ситуации с Джан Шанем, то она очевидна. Суть только в том, как её использовать. Но для него неизвестность была самой сильной мотивацией. Он надеялся столкнуться с чем-то непредсказуемым, только такой бой может дать опыт. К тому же, судя по сегодняшним поединкам, ни с одной из команд не будет легко сражаться, чтобы придержать Джан Шани пока в запасных. Дзянь Зе Хао из Эквитании. Этот парень считается очень сильным. Посмотрев выступление Ливейдуса, Ван Джин испытал трепет. Осталось не так много времени до того, как им удастся наконец помериться силами. Поединок с Ледяным Пламенем должен стать хорошей разминкой перед этим. Тем временем их противники тоже не сидели сложа руки. «Командир, следует обратить особое внимание на этого Ван Джена. Он очень силён. Ещё есть Кёртис. У людей из Солнечной системы хватает особенностей и помимо их их способностей. Я имею в виду ужасающее мастерство в боевых искусствах. Пусть с виду они не выглядят очень мощными. Кажется, они в совершенстве освоили техники развития тела и духа. Оттого с ними следует быть крайне осторожными в ближнем бою», сказала Лин лую. Она никак не ожидала, что Ван Джен внезапно станет её противником. Этот малый, которого она некогда презирала, теперь поднялся на ступеньку выше неё. Но Лин Лаю по-прежнему наполняла внутреннее чувство превосходства. По-видимому, чем лучше себя проявлял Ван Джен, тем хуже становилось её зрение. Посмотрите на череду атак, совершённых в скоростной комбинации Лиера и Лисинь. Безусловно, их способности могут придавать им ускорение. И мехи у обоих отличились хорошими показателями манёвренности. Но самое главное... то, что эти двое способны совершить и выдержать телодвижение такой силы. Поэтому в словах Лин Лойо есть резон». Согласился Вульф. мы не должны бояться каких-то там выскочек с земли. Если хотите, можете предоставить этого ванжена нам». Шэн Дорин и Шэн Карри из Эквитании всё-таки оба были весьма амбициозны, а их особая связь друг с другом делала их союз непобедимым. Дзянь Зе улыбнулся. «Вам двоим не стоит вести себя так легкомысленно». Раз уж он смог стать чемпионом в прошлом турнире, да ещё и победив такого противника в финале. Сила у него точно имеется. Однако уровень его команды определённо ниже, чем у Династии Королей. Допустим, Ван Чжоне Кёртис смогут создать такую же комбинацию, как Лиера Лесень. Но все остальные участники команды всё равно остаются слабаками. Поэтому укрепим две линии, и победа у нас в кармане. В первом туре мы должны завоевать победу. Участники команды поддержали его громкими возгласами. обеднившись против общего врага. Каждый хотел оказаться только в победителях, ведь за ними будет наблюдать огромное количество зрителей. Настало время для того, чтобы постоять за честь своей страны. Прежние учителя и учебные товарищи также будут наблюдать. Мобилизация со стороны Аслана выглядела несколько более цивилизованной. Её высочество Хуи-Инь, вне всякого сомнения, умело подбодрить людей. Разведданные на тёмных волков были чрезвычайно подробны, В этом плане асланцы всегда отличились тщательной подготовкой, чем совершенно не походили на обиданцев. Единственное, что стоило обсуждения, так это выйдет ли на арену Хагрис. Установочное совещание завершилось кличем во славу Аслана. Хой-инь, можно сказать, справилась со своей задачей. Она являлась их принцессой, но будь она хоть просто девушка из Аслана, всё равно была обязана поддержать своих соплеменников. Однако в глубине души она, конечно же, болела за команду ван -джена. «Удачи, братец Ван Жэн! Выиграй, и Хуи Инь споёт тебе песню!» Друзья шли по дороге и обсуждали детали завтрашнего боя, когда Ван Жэн получил это сообщение. Прочитав, он слегка улыбнулся. «Вот ведь! Ей впрямь сложно не любить!» Джан Шань склонил к нему голову. Он никогда не отличался учтивостью по отношению к частной жизни, а уж посмотреть, кто там написывает его хорошему другу, он был просто обязан. «Ай-ай, Ван Жэн!» «А ты крут заполучить такую малышку в поклоннице!» «Да ну тебя! Достал уже со всей этой своей чушью!» «Лучше как следует сосредоточься на завтрашнем сражении!» «Само собой! В мире Джан Шане живёт только стремление к первенству! Вторые места – это для неудачников!»